но он человек поистине трагической судьбы. Когда его лучший друг, работавший парикмахером в универмаге Гэмбл, захотел поехать в Новый Орлеан на карнавал Мардигра, мистер Сесил вкалывал три недели и шил ему великолепный костюм снежной королевы, а потом проводил его на автобус. С тех пор, в этом феврале будет уже пять лет, он его не видел. Потеряв лучшую подругу, я знаю, какову ему. Ещё мне нравится профессор Тисли, наш директор. Очень нравится. У него длинные седые волосы и есть дочь. Она профессиональная актриса в Чикаго. Деньги на постройку театра ему дала мать, миссис Нэнни Тисли, которая очень богатая и немного глуховата. В день открытия, когда она пришла на спектакль, всем приходилось кричать свой текст. Она всегда ходит в длинном чёрном платье и с чёрной палкой с набалдашником из чистого золота. Но надо смотреть во оба, потому что она обожает этим набалдашником хрястут человеку по коленке. На днях мы с мистером Сесилом навещали её. Миссис Тисли устраивает вечер культуры перед домом для общества Джона Бёрча. В программе танцы и поэзия. И она хочет, чтобы мистер Сесил подготовил костюмы для меня и для неё. А я, чтобы управляла проектором. Мы не знаем, когда состоится вечер мистис, если говорить, что будет танец в честь богини Луны, поэтому нужно ждать полнолуния. Её дом это большой белый дворец прямо на озере. Она показала мне медаль ВВС Хатисберга 1943 года, полученную за то, что она в одиночку сбила два вражеских самолёта над Миссисипским заливом. К сожалению, оба они оказались самолётами метеорологической службы Пенсаколы, штат Флорида. Но поскольку она думала, что они вражеские, и пилотам удалось выжить, ей всё равно дали медаль. Кроме того, мистер Сесил говорит, она пожертвовала для ВВС кучу денег. Миссис Тисл разводит крабов. Такое вот хобби. Увидев столько крабов, я спросила: "А они вас когда-нибудь щипали?" Она сказала: "Да". Но если так любишь крабов, они могут щипать тебя сколько угодно, ничего не почувствуешь. 26 февраля 1958 года. Следующая пьеса, которую играют в нашем театре Тигель. Она о ведьмах из Салема. Мысочусоц. Мистеру Сесилу она жутко не нравится, костюмы дурацкие, поскольку для этой пьесы не требуется проектор. Я работаю внизу на рампах. Я водила мистера Сессила в бар у Джонни, знакомится с папой и Джимми Сноу. И слышали бы вы, что сказал этот дурак Джимми? Я заявила в ответ, что мистер Сессил мой друг, и если он кому-то не нравится, то пусть этот кто-то помалкивает. Ну и что с того, что мистер Сессил необычайно обходителен для мужчины? Он намного приятнее, чем любой из дружков Джимми и одет несравненно лучше, и к тому же знаком со всеми знаменитостями города. Вчера мистер Сесил познакомил меня со своей подругой. Она скульптор и родом из очень богатой семьи. Но от нее отреклись. Ее зовут Перрис Найтс. Она красивая, курит сигареты с черным мундштуком и носит армейские штаны и жемчуга. А еще нюхает табак и ругается, как матрос. Пэрис женщина с очень изысканным вкусом, если спросите моё мнение. Видели бы вы её скульптуры. Я знаю, что это такое, я не тупая. Сотни мужских штуковин всевозможных размеров. Отреклись от неё за то, что она пожертвовала одну из скульптур хатзьбергскому художественному музею для аукциона на большом балу изящных искусств. Одной женщине из комитета показалось, что она узнала в скульптуре штуку своего мужа, и она плеснула Мартине в лицо Пэрис и закатила скандал. По словам Пэрис, ни о каком портретном сходстве речи быть не могло. Эта тётка просто приняла желаемое за действительность. Мистер Сессил рассказал, что когда Пэрис жила в Нью-Йорке, у неё был роман с Марлоном Брандо. Интересно, может, одна из этих штук «Слеплена с Марлона Брандо?» Пэрис угощала нас вином и французским сыром камамбер. «Я впервые попробовала иностранную еду, ну, если не считать итальянские блюда мистера Ромео и китайскую еду в ресторане Джойпонг. Пэрис спросила, верю ли я в свободную любовь?»